Финты Толика Никитина «Мы встретились в позорный день, а не в святую ночь». Оскар Уайльд. «Я много думал над вашими словами, Владимир Павлович, и, кажется, начинаю вас понимать, когда, скажем, Ангина, всё понятно, болит горло, надо к врачу. Болит желудок, то же самое. Или с памятью что-то стало, или с глазами. А вот с пьянкой... Да-да, вы правильно понимаете. Флюорография повсеместна, поголовна, ежегодно, А с алкоголизмом Только когда уже терпеть нельзя, когда беда одного человека становится социально опасной для других. А вот нельзя так сделать, чтобы диагноз на алкоголизм был, как бы сказать, непререкаемым, чтобы как туберкулез, может, тогда задумаются а. «Наука ищет, но уже и сейчас мы многое можем. Уже сейчас совершенно свободно диагностируем эту болезнь во всех стадиях. Но, понимаете, Дмитрий Савельевич, только тех, кто приходит. А во всякой болезни важно захватить ее самое начало». Нам нужна широкая профилактическая служба. не один врач-нарколог на район, который обычно совмещает в себе и невропатолога, и психоневролога, а то и психиатра еще. «Я понял», — воскликнул Митя. «Нужно всех поголовно обследовать». Но тут же потух. «Я знаю», — сказал он тусклым голосом. «У нас тоже на учете стоят многие мои знакомые, но всё равно пьют, и никто не верит, а уж про лечение и не заговаривай. Одному как-то сказал, так чуть не врагом стал». «Вы читали специальную литературу? Совсем немного. Но уже понимаете, а если это в школе, в курсе биологии, специальная тема ввести, как вы думаете? А не рановато в школе-то? Я думаю, не познавато ли?» Неизбранный, но неоспариваемый лидер их клана из Четвертой палаты Анатолий Никитин сдержал слово. Как только Мити разрешили, после всех неотложных процедур и прежде всего сульфазина, изгонявших из его крови алкоголь, трудотерапию, так Толик устроил его в столярку. «Ты же говорил про стройку», — напомнил ему Митя. «А это та же стройка, коробки, рамы, полы. Мы — столеры, плотники, удалые работники». Конечно, все эти кланы и гоп-компании — сплошное детство. Но Митя давно заметил, что пожилые люди — Любят при случае вспомнить детские или студенческие годы, позорничать, слегка нарушить правила. Прямо хлебом не корми, а дай создать свою банду, которая могла бы провернуть какое-нибудь дело в обход порядка и положения. Анатолия Никитина Толиком звали всего пятеро-шестеро в палате, врачи и сестры по фамилии. И вообще, к сорока годам, до которых оставалось тому не так и далеко, он обещал стать матерым и вальяжным, этаким мастером спорта на покое. Уже и сейчас... Хотелось называть его по имени-отчеству Анатолием Евдокимовичем. Приятно, когда тебя покровительствуют. Кто-то думает за тебя, оберегает от мелких обид. Митя звал его шефом. В первый же день женщина, распоряжавшаяся всеми, выделенными на трудотерапию больными, дала Толи Никитину и Мити задание сделать дверь. Вообще-то трудотерапия – это лишь на медицинском языке. На практике так называлась любая работа по хозяйству, от уборки территории и помощи поварам до строительства нового корпуса. Работали чаще всего не по специальности, но никто не обижался. Нельзя столько мужиков, еще недавно способных выпить в раз по бутылке водки, держать на постельном режиме или как в санатории для сердечников. Да и взвыли бы они от тоски, перегрызлись бы. Митя соглашался, что даже и пахать на них было бы незазорно, зазорно. Тем более, что с потом хорошо выходит хмель и другая всяческая дурь. Это он знал по работе в кочегарке. У котлов протрезвляться милое дело, только для сердца надсадно. Итак. Двери. — А ты умеешь? — спросил Митя. — Мне лично не приходилось. — А чего тут уметь? Не видал дверей. Вон, погляди, дверь. Возьмем ее за образец и соорудим. — А нас не попрут, как Бендера со Скрябина за плакат. — Обижаешь, начальник! — Ты спроси меня, я чего не умею. Давай пока покорим, а я расскажу. Было дело во студенчестве. Начал Толик Никитин свой рассказ. Я тогда в автодорожном учился, в техникуме. И загремели мы дуриком с приятелем на пятнадцать суток. Точнее, натрое. Добрая попалась судья, Пожалела студентов, Дала трое суток с момента задержания. Взяли в субботу, Судили в воскресенье, Оставался один понедельник. А пожалела потому, Что сессия начиналась, А у нее у самой сын-первокурсник Первая у него сессия, и она переживала, конечно, за сына. Я ей в том сочувствовал. Вот и отвалила она нам с дружком по минимуму. Но дело не в том. Отночевали мы в КПЗ, понюхали параши, покормили клопиков. А утром нас на работу распределяют. Капитан распределял. Глянул, что нам одни сутки всего остаются. И отправил в пельменную дрова пилить. Не знаю, почему, но там печка была еще на дровах. И жрала дров, будь здоров. Директор пельменной отмерил нам урок. Поленица в мой рост, Шириной вот и швырок двухметровый, корявый. Каждая бревнышко надо пополам пилить и ещё колоть.